с официальной миссией, по деловым вопросам или же по какой-то другой причине. Наш обзор соответствующих фактов будет более резонным, если мы рассмотрим по отдельности каждую группу соседей Руси. Давайте начнем с рассмотрения отношений между русскими и их ближайшими родичами, нерусскими славянами. Второе. Русь и славяне. До начала немецкого Дранк на славяне занимали большую часть центральной и восточной Европы, включая некоторые территории к западу от Эльбы. Около 800 -го года нашей эры западные границы славянских поселений приблизительно проходили по линии от устья Эльбы на юг к Триесскому заливу то есть от Гамбурга до Триеста. На протяжении трех следующих веков, IX, X и XI, немцы упрочивали свои владения на Эльбе и пытались с переменным успехом распространить свое господство на славянские племена к востоку от неё. В течение XII века немцам удалось установить прочный контроль над районом между Эльбой и Одером. В то же время датчане напали на славян с севера, и в 1168 году Аркона, славянская твердыня на острове Рюген, пала под их натиском. В начале 13 века, как мы знаем, смотрите главу 8, раздел 4, немцы усилили свое продвижение в Прибалтику, где возникла рыцарская Пруссия, ставшая оплотом германства в Восточной Европе. Сочетая различные способы, такие как распространение политического сюзеренитета Священной Римской империи, а также династические союзы, колонизацию, проникновение на чужие земли и так далее, немцы к концу XIX века тем или иным путем установили свой контроль на востоке вплоть до Прикарпатья и Дунайских земель, включая также Боснию и герцеговину и Адриатическое побережье Далмации. Во время Первой мировой войны они постарались продвинуться дальше на восток, и на какое-то время им удалось захватить Украину, Крым и Закавказье. Во время Второй мировой войны их планы были еще более амбициозны и включали в себя программу полного политического и экономического порабощения славянских народов, а также последовательное уничтожение славянской цивилизации. Провал немецких планов имел результатом не только восстановление славянами своих позиций, каковыми они были накануне Второй мировой войны, но и возвращение некоторых западных территорий, которые давно были утрачены ими. Западная граница славянского мира сейчас снова проходит там же, где она была около тысячи, 200 -го года вдоль линии от Штеттина до Триест. В этом славянском море в центральной и восточной Европе сохранилось два острова с иным этническим составом это Венгрия и Румыния. Венгры или мадьяры представляют собою смешение финно-угорских и тюркских племен, Венгерский язык и сейчас пронизан тюркскими элементами. Кроме того, венгерский словарь содержит много слов, заимствованных из славянского. Как мы знаем, глава 2, раздел 2, мадьяры вторглись в Среднедунайские долины в конце IX века и до сих пор владеют этими землями. Румынский язык принадлежит к семье романских языков. Румыны говорят на том романском языке, основой которого исторически была вульгарная латынь, на которой говорили римские солдаты и поселенцы на Нижнем Дунае. Латинская основа румынского языка в значительной степени испытала воздействие других лингвистических элементов, особенно славянских Современная Румыния была образована в середине XIX века благодаря объединению двух областей Молдавии и Валахии.